ЗАЦУАНИ ЛИ ШАН ИНЬ 812-858 Не вернется пьяный гость, бежавший из пира, временный работник, обокравший хозяина. Не придёт слуга князя по приказу местных властей, собака, когда ее зовут, держа палку в руках, гиттера, если ее приглашает бедный ученый. Странно видеть. Бедного перса, больного лекаря, гитеру, который не пьет вина, двух слабосильных, которые дерутся, толстуху невесты, не знающего грамоты учителя, мясника за чтением молитвы, старосту, разъезжающего в Паванкине по деревне, почтенного старца в публичном доме. Стыдно показаться людям на глаза. Новобрачный, которая нарушила приличие, войдя в дом мужа, беременной монахини — Драченду в синяках, богачу, который недавно разорился, Девушке, о которой судачит, тому, кто в ней траура напился до пьяна. Боишься, как бы не узнали, если растишь тяжелого ребенка, Знаешься с чужой возлюбленной, увиливаешь от налогов, прячешь краденое. Не пренебрегаешь грубой пищей, если голоден, Заезженной клячей, когда идешь пешком, Возможностью отдохнуть в долгом пути. Холодным отваром, когда хочется пить. Простой лодкой, если спешишь переправиться. Жалкой лачугой, когда хлещет дождь. Медлиц. Молодая выйти гостям. Бедняк выжить деньги на пирожку. Неимущий жениться. Тот, кто должен нанести визит чиновнику в отставке. Беременная женщина при ходьбе. Поневоле приходится иногда больному пить вино в знойный день сидеть на перу наказывать собственных детей кланяться обливая путом, прижигать больное место перед женой отчитывать любимую служанку в жару встречает начальство на лет уходить в отставку бедному монастырю принимать важных гостей очень напоминает столичный чиновник тыкву растет незаметно и быстро нищие ученые Ворона поет, когда голоден. Уездный начальник тигры чуть шевельнет лапы и убьет. Монахиня-мышь вечно прячется. Ласточка-монахиню в одиночку не летает. Служанка-кошку, где тепло, там приютится. Лучше бы не разбирались. Бедный ученый в музыке, если из-за нее он забрасывает науку. Женщина в поэзии, если своими стихами навлекла на себя пересуды. Монах в вине, если за вина стал нарушать запреты юноша в алхимии, если она его разорила, ученый в ремесле, если оно довело его до унижения. Недолго сердится муж на жену, поссорившись из-за пустяка, господин на любимую наложницу, на хлебник на знатного хозяина, чиновник-взяточник на своих подчиненных, вудливый монах на послушника. Выводит из себя когда подают изысканное яство, а у тебя больная печень, когда настроились спит ночь напролет, а в жбане, оказывается, кончилось вино, когда представляешь начальнику, и вдруг зачешется спина, когда начал выигрывать, и тут кончаются массовые светильники, когда чистишь колодец, и вдруг схватило живот, когда бедного родственника никак не спровадить. Перестает быть похожим. Ученик на ученика, если он не зубрит заданных уроков. Родственник на родственника, если он не плачет на похоронах. Старая служанка на служанка, если она не перебирает чего-нибудь в доме и не ворчит при этом себе под нос. Хозяин на хозяина, если он не проводит гости до ворот. Повар на повара, если он без фартука и не орудует кухонным ножом. Учитель на учителя, если он не проверяет уроков. Начальник на начальника, если он не бронит и не хлещет по щекам подчиненных. Набожный монах на монаха, если он не молится утром и вечером. Глава дома на главу дома, если он изо дня в день не заглядывает во все кладовые и не проверяет запоры. Слуга на слугу, если он носит длинный просторный хават. Гость на гости, если он потихоньку уйдет с пира и потом не пришлет хозяину своих извинений. Военный на военного, если он расхаживает ленивой походкой и с короговоркой произносит приветствие. Если слышишь, как спрашивают о подарке, нельзя ли его вернуть, значит, плохой прислали подарок. Как после свадьбы называет жену своей судьбой, значит, жена уродлива. Как вспоминаешь, что Льюишану в 80 лет повстречал Вейн Вана, значит, наверняка не повезло со служебной карьерой. Как уверяют, что хорошее жалование не везде получает, значит досталась плохая должность. Как говорят, встретили чем могли, значит приняли человека бездужного гостеприимства. Как говорят, жилья как расхватают, значит дом маловат. Как поносят предков, значит сами плохо хозяйство ведут. Говорит о богатстве, ржание рысаков, капли вузка, свечей, шелуха каштанов, кожура. Опавшие лепестки цветов, кружащиеся в воздухе, веселые голоса молодых женщин, голос, читающего вслух книгу, роскошная наколка, обороненная с головы, звуки флейты из высокого тирема, скрипты, носящиеся, когда толкут лекарства или чай. Врут, когда говорят, что нашли искреннюю любовь в публичном доме, когда уверяют, что разбогатели на алхимии, когда похваляются прошлыми заслугами чиновники в отставке. Когда утверждают, что начальство ценит их по достоинству. Когда говорят, что много собрали с арендаторов продуктов и денег. Когда хвастают молоденькой наружницей. Когда в бедном уезде твердят, что у них честный начальник. Когда заверяют, что усердно учится, Когда, желая похвастать покупкой, сообщают, во что она обошлась. У Бога выглядит чиновник из далекой провинции, переведенный на службу в большой город. Начальник, проезжающий по пустынным улицам уездного городка в сопровождении слуг, которые кричат Тихо едет начальник. Торжественный прием в уездном городишке. Деревенские жители, выредившийся в новый халат, торжественное шествие нищих в день праздника. Навевает уныние. Крик крихнула в глухой деревне. Голос крестьянина, зовущего кур. свирель пастуха, веселые песни, которые поют под большой барабан. Неприятно. Резать тупым ножом, плыть на утке с рваными парусами, Когда деревья заслоняют пейзаж, Когда забором заслонили горы, Остаться без вина, когда распускаются цветы, Пировать летом в душном закутке. Приводится в замешательство. Случайные нарушение чужого табу. Неожиданная встреча с человеком, которому не вернул долго. Встреча с недругом, оплошность, которую допустил на приеме у начальника, когда, проснувшись, узнаешь, что вчера натворил в хмелю Убить красоту. Кричать едет начальник, когда любуется цветами. Ронять слезы среди цветов. Расстелить циновку на серебристом ху. обрубить ветви вакучей ивы, сушить штаны на клумбе, весной гулять с мешком на спине, привязать к каменному бамбуку, зажечь светильник при луне, при красавицах на перу вести разговор о повседневных делах, развести огород во фруктовом саду, построить пагоду так, чтобы она заслоняла вид гор, развести кур в цветнике. Невыносимо слышать, Страннику, жалобный крик обезьян по ночам, плач молодой женщине по мужу, плачь старика отца по сыну, крик сороки предвестницы счастья, когда провалился на экзаменах, вести о внезапной смерти человека, только что выдержавшего экзамены, веселую музыку в ней траура, пощадную брань, вопли нищего ночью. Пропадают пара цветов, когда болен, Прекрасная погода, когда занят делами Красавица-жена у евнуха, Праздничный день у бедняка, Хорошее хозяйство в недружной семье, Редкие цветы и деревья во дворе бедняка, Красивый пейзаж, когда не приходит на память стихи, Роскошный дом, если не устраивают в нем перов. Невыносимо лето толстяку, Прийти домой застать жену сердитой, находиться в подчинении у взяточника, иметься служивцев с дурными привычками, путешествовать в жару, долго беседовать с бесцеремонным человеком, мокнуть в лодке под дождем, идти в сырой и грязной вачуге, жить в выезде, где начальник к тебе придирается. Нестерпимо. Когда монах заигрывает с девицами легкого поведения, слуга подражает манерам ученого, молокосос дерзит старшему, Прислуга вмешивается в разговор. Солдат или простой крестьянин норовит говорить языком ученого. Кажется, зимой, что зеленое платье холодит, летом, что от красного, так и пышет жаром, когда входишь в храм и видишь богов, будто здесь черт притаился, когда смотришь на толстую монахиню, что она беременна, когда видишь тяжелый занавес, что за ним кто-то прячется, возле дома мясника запах крови, Когда глядишь на родник, что веет прохлады, при виде слив, что кисло во рту. Безобразно выглядит гость, который спорит и ругается, игрок в полу свалившийся с лошади, тот, кто подавился на перо начальника, монах или монашка, вернувшийся к мирской жизни, кто орет за столом, кто перебивает разговор, кто в угове залезает на чужую постель, кто еще ничего не сказал, а уже. смеется, кто в гостях опрокидывает стол, кто перед тестем или тещей распевает непристойные песенки, кто кладет на поднос непрожеванное мясо, кто после еды кладет палочки поверх чашки. Неуместно перед простолюдином рассуждать о классических книгах, перед проституткой декламировать стихи, приводить с собой на пир детей, в гостях за столом говорить о недостатках подаваемых блюд, В гостях спрашивают, во что обошлись хозяину рыбы и мясо. Гнаться за модой, не разбираясь, что тебе подходит, а что нет. Разыгрывать из себя богача, когда нет ни гроша за душой. В знойный день засиживаться на перу. Неприлично. Говорите постороннем знатном человеке, что он тебе родня. Быть щедрым за счет хозяйского стола. Отказываться от обеда, потому что угощение скромно. хвастаться талантами своих детей, после еды засиживаться за столом и этим стеснять хозяина, часто бывать у молодой вдовы на правах родственника, бесцеремонно набрасываться на еду, когда тебя угощают, взять взаимые вещи и заставить хозяина самого за ней прийти, войдя в чужую комнату, трогать и рассматривать вещи, приводить с собой гостей туда, куда сам приглашу. Нехорошо. Беднику подорожать богатым, потакать капризом детей, не думать о благодарности, когда тебе услужили, срывать плоды в чужом саду. Досадно, когда ждешь знатного гостя, а он все не идет, когда является неприятный гость, которого я не звал, когда не отделаться от пьяницы, которая к тебе пристала; когда дешево продает вещи, а нет денег ее купить, выйти из дома и встретить человека, которому задолжал, Сидеть против того, кто тебе неприятен. В знанный день принимать гостя, который не по душе. Иметь красивую наушницу и ревнивую жену. Глупо иметь деньги и не отдавать долга. Знать за собой недостаток и не исправлять его. Постоянно перечить другим, то и дело бронить чужое сочинение. Винить других, не желая понять своей вины. Нарушив правила, Отказываться от штрафной очарки во время застольной игры. Когда беден, лезьте с вон, чтобы выглядеть богато. Неумно за спиной человека говорить о его недостатках. Болтать о семейных делах другого. Забросить семью и предаться пьянству. Идти в свидетелей ради угощения. По-всякому извиваться, стремясь угодить другим. Рассказывать посторонним о пороках своих родственников. При жизни родителей требовать раздела имущества, оказавшись в обществе, не знать, кто должен занять почетное место, помочь человеку и ждать, что тебя отблагодарят, обидеть и надеяться, что тебя простят. Современники, впадающие в безумие, без всякой причины начинают ненавидеть других и завидовать. Выпьют и почем зря поминают чертей и духов, носят глубокий траур по родителям, Рассуждает о том, как надо петь песни. Носят глубокие трауры, посещают петушиные бои и конные рестания. Питают враждебные чувства к тем, кто их облагодетельствовал. Уже взрослые опускают бумажных змеев. Женщины позволяют бездельникам оковачиваться у себя в доме. Женщины на улице ругаются и сквернословят. Продают землю, чтобы сыграть свадьбу или справить похороны. Отдают свой дом в залог. при поручительстве за кого-нибудь. Обидно, когда у хороших родителей плохие дети, когда у хорошего сына нет хорошей невесты, когда у хорошей дочери нет хорошего жениха, когда есть деньги, а тратить их не умеет, когда покупает красивое платье, а носить не умеет, когда роскошный дом не содержит в порядке, когда держит дома шелка и не шьют из них платье, когда есть разноцветные ткани, Они умеют подобрать подходящее сочетание. Когда красавицу на ужинницу заставляют выполнять тяжелую работу, если жалеют денег на лечение, если не воспитывают подрастающих детей, если в думе полно книг, а читать их не умеет, если в лунной ночи ложатся спать, если в пору цветения цветов не сочиняют стихи и не наполняют черки вину, оказавшись вблизи живописных мест, Не побывать там и не полюбоваться красотами. Когда портятся изысканные блюда, которые придерживают из скупости. Если человек с большими дарованиями по линии забрасывает свои занятия, обладая властью, не делать добрых дел. В молодости вести праздный образ жизни и не учиться. Дурные привычки. Есть лежа. Вздыхать без причины. валяться в постели и петь песни. Есть с непокрытой головой, заниматься каллиграфией с непокрытой головой, клясться, поминая своих родителей, ругать других и при этом бить себя в грудь, валяться на подстилке, на которой сидят при жертвоприношениях, ходить с распущенными волосами, управляться по нужде в сторону луны или солнца, еще не начав есть, воткнуть в чашку с рисом ложку или палочки. Непременно обеднеет тот, кого в доме ленивая жена, кто рано ложится и поздно встает, отец, который воспитывает сына, хуже, чем воспитывали его самого, тот, кто к одному долгу прибавляет другой, кто не проверяет своих амбаров и кладовых, не держит в порядке усадьбу, выбрасывает еще пригодную еду, кто пристрастился к вину и игре, кто без толку хранит ненужные вещи, кто сорит зерном, забрасывает свои дела в погоне за развлечениями, небрежно относится к домашним вещам, содержит много наложниц, без конца переезжает с места на место, кто нравится издать знакомства и связи с богатыми и знатными людьми, кто сверх и скореден, кто гонится за вещами, когда они дороги, не покупает вещи, когда они дешевы, кто постоянно ловчит в делах, кто потворствует домашним и покрывает их. Неблаговидные поступки Непременно разбогатеет Кто прилежен в делах И экономен на расходах Кто встретив умного Стремится расширить свои познания Кто не забывает время от времени проверять свое хозяйство Кто не предается пьянству и разврату Кто не делает долгов У кого челить умеет пахать и ткать Кто поздно ложится и рано встает Кто разводит кур, поросят И прочую домашнюю тварь Кто вовремя обрабатывает поля, вовремя убирает урожай. Семья, где братья дружны, дом, где хозяйка не верит в буду. Семья, где невестки живут в мире, кто не брезгует грубой пищей. Кто не ведет счет деньгам и имуществу. Кто откладывает монету за монетой. Кто умеет вовремя продать и вовремя купить. Кто экономно кроет материал. Умен тот, кто тверд в своих стремлениях. Кто умеет хранить тайну, дружит с умными людьми, вовремя спохватывается. Кто не болтает лишнего за вином, не нарушая чужого табу. Кто знает древности, разбирается в современности. Кто не занимается недостойными делами. Кто не стремится выставить на показ свои знания. Кто уважает и почитает добродетельных людей. Кто не икшается с недостойными людьми. Кто не доверяет без разбора слугам, кто, водя в чужой дом, справляется с существующих там табу, кто, оказавшись в чужих краях, справляется какие там обычаи и нравы, кто ночью спит чутко, кто не стесняется спросить у других, если сам сомневается, кто не спорит с глупцами. Наставляйте сыновей продолжать дело предков, держать слово, быть честными и вежливыми. Знать совести и чувства справедливости, вводить шестью искусствами, говорить ясно и умно, держаться с достоинством, быть преданными и вежливыми, почтительными и добросердечными, начитанными и знающими, дружить с мудрыми людьми, не предаваться забавам и развлечениям, быть постоянными в своих стремлениях, разбираться в делах. Наставляйте дочерей. Обучаться женскому труду, рассуждать о пище и вине, быть мягкими и вежливыми, следить за своей внешностью и своими манерами, обучаться письму и счету, быть внимательными и говорить мягким тоном, блюсти целомудрие, не распевать песен, не сплетничать, заботиться о старших. Бестактно. Не сняв шляпы, разговаривать с людьми, бронить чужих слуг, Долго подглядывать в щель за соседями, Входить без стука к людям, Сморкаться и плевать на перу, Усеться, не ожидая приглашения, раскрывать чужие коробы и письма, Не дожидаясь приглашения хозяина, Браться за палочки, Откладывать в сторону палочки, Прежде чем другие кучли есть, Тянуться за чем-нибудь через соседа. Навязчиво. Увидев чужие книги, Тут же брать их рассматривать. Увидев чью-то оседованную лошадь, обязательно прокатиться на ней верхом, заметив стрелы и лук в чужих руках, непременно взять их и пострелять, видя чужую вещь, сразу начать ее оценивать, соваться в чужие дела, когда не просят. Если двое дерутся, поддать одному под бок, если спорят лезть, судить, кто прав, кто не прав. Неразумно, не объяснив, в чем дело, бронить человека, не зная сути дела, поступать, как другие, мирянину подражать монахам, начинать дело, не разобравшись, что к чему, потакать детям в их желании стать актерами-музыкантами, разрешать детям держать птицы и возиться с ними, мальчикам учиться ракаделию, стараться выгодить на мелочах. Десять запретов. Нельзя напиваться до пьяна одному ходить к вдове, одному ходить в темноте, водиться с бездельниками, шутки ради брать вещи и не предупреждать об этом владельца, распечатывать чужие письма, брать займы вещи и не возвращать ее десятки дней.